Глава шестая. Леона и Джерри спустились по черной лестнице и вышли из здания через запасный выход. Проверив, не увязался ли за ними хвост, они быстро направились вниз по улице к метро. Лэмберт заметил, что его спутница явно нездорова, Тогда ночью в таверне урея вид у нее был тоже болезненный, подумал Джерри. Наверное, сказывается напряжение и работа сутками напролет, а быть может и жара, или у Леоны какие-то неприятности. Но в любом случае, она, видимо, слишком гордая и упряма, и сама поделиться с ним не захочет. Он колебался, спрашивать или нет, но решил в конце концов, что раз уж они работают в паре, он непременно должен спросить. «Боюсь, ты не захочешь об этом говорить», – неуверенно начал Лэмберт, – «Но выглядишь ты, неважно». Леона бросила на него свирепый взгляд и поспешно ответила. «Есть немного. Эта неделя меня доконает». «Не обижайся, но я как раз подумал, что сейчас ты могла бы немного отдохнуть», – сказал он. «Местечко, куда мы едем, далеко не райский уголок. От таможнего смурада даже крысы дохнут. Боюсь, ты этого не вынесешь. Послушай, мы наверняка никого не найдем, так почему бы тебе домой не отправиться? Не забраться в ванну и не освежиться немного». «А мы, если что-нибудь обнаружим, позвоним тебе». Леона улыбнулась. «Спасибо. Но это не дело бросать товарища. И потом я хочу увидеть все от начала и до конца. Из-за дыни». «Окей. Только не говори потом, что я тебя не предупреждал». «Предупреждал, предупреждал», – проговорила она. «Пойдем». Они скрылись в потоке пассажиров, движущихся ко входу в метро. Идти по следу манийка убийцы, да еще при этом играть в прятки с федеральными агентами, Такое любого выбьет из колеи. Теперь Джерри убедился, что Херригена не подвела интуиция. Кис со своими подручными, порпадением пропадом, кем бы они ни были, являлись частью тщательно продуманного плана прикрытия. Пожалуй, это единственное разумное объяснение всему этому. Видимо, кто-то здорово сел в лужу с какими-то сверхсекретными железяками. Судя по всему, речь идет об опытных образцах оружия, сконструированного из нового легкого и сверхпрочного сплава, Вроде того, из которого был сделан найденный Дэнни-наконечник. Возможно, убийца был одним из тех, кто получил доступ к секретным сведениям, а потом смылся. А теперь его хотят накрыть. За полной информацией следует обращаться в ЦРУ, думал Джерри. Или, быть может, виноват не кто-то один. Может быть, это какая-то настолько засекреченная правительственная группа, что никто о ней даже не слышал. До Лэмберта доходили отголоски слухов о чем-то подобном. Говорили о тайном правительственном бюро по организации убийств, сведения о котором не зафиксированы ни в одном документе. Они якобы финансировались тщательно законспирированных банковских счетов и работали в нем агенты, имеющие карт-бланш на любые действия. Да уж, что называется, потянули тигра за хвост, но отступать некуда. Недаром Херриген страдает манией преследования, того и гляди доведет себя до истощения». Они вошли в метро, и пока спускались по ступенькам к платформе, Лэмберт постоянно оглядывался через плечо. Был час пик, а в толчье и суматохе к ним запросто мог подобраться правительственный агент. Интересно, насколько далеко готов пойти Кис, чтобы обезопасить себя? Плёвое дело подкрасться в толпе и спихнуть человека с платформы под приближающийся пояс, подумал Джерри. Лэмберт не заметил хвоста, однако его не покидало чувство, что кто-то за ними наблюдает. «Интересно, у меня тоже мания преследования или за нами действительно следят?» – спрашивал он у себя.